Глава третья. Лезвие ножа возле лица, капля крови, стекающая с блестящего металла, голос Карла Русса где-то вдали, пламя, оседающий пепел, черные пустые глазницы, в чьих недрах кроются сотни демонов. Фрэнк! Раскрыв опухшие веки, Чейз увидел лицо Сары. Его сожительница стояла напротив с кружкой горячего кофе. Там какая-то толстая дура приперлась. Сара протянула Френку подрящий напиток. — Говорит, что она твоя напарница. Стоит за дверью. Я ее не впустила, мало ли. — Черт, давно пришла? — Минут десять назад. — Сказать, чтобы валила? — Нет. Чейз сполз с дивана, не понимая, где вверх, а где низ. Голова разваливалась на части. Такого жуткого похмелья он не испытывал уже очень давно. — Скажи ей, что я сейчас выйду. — Хорошо. И передай этой больной, что долбить в дверь каблуками по сто раз не обязательно. Мне кажется, она не прислушается ко мне. Да пофиг. Сара выглядела, как всегда, на все сто. Обтягивающие джинсы подчеркивали упругие ягодицы. Короткая зеленая футболка оголяла подтянутый живот с выступающими кубиками пресса. Все соседи завидовали Френку, думая, что Сара — его женщина. Мужчины перешептывались о том, как такому алкашу досталась подобная красотка. Но никто из них не знал правды. А правда была вовсе не такой привлекательной и сладкой, как внешний вид Сары Пейн. «Я в зал». Женщина подняла спортивную сумку с пола и накинула на плечо. «Не пей сегодня, а то сердце откажет. У меня нет денег тебя хоронить. И тебе хорошего дня». Фыркнув, Сара оставила Фрэнка одного. Но уже через минуту в квартиру вошла Ольга Холден. «Какого хрена?» — держась за голову, спросил Чейз. «Твоя жена меня впустила». Осматривая холостяцкую комнату детектива, Ольга сосала карамельку. Тот же костюм, та же белая рубашка. Со вчерашнего дня в ее виде абсолютно ничего не изменилось, но что-то подсказывало Чейзу, что это просто другой комплект одежды. «Она мне не жена». Не думала, что такой мужчина, как ты, способен закадрить куколку на ночь. — Слушай сюда, сопля! — закричал Чейз. — Мне плевать, что ты думаешь, ясно? Ольга лишь перекинула карамельку за другую щеку. — Я тебе не корешь, мы коллеги. Веди себя подобающе. А моя личная жизнь тебя вообще не должна касаться. — Как скажешь. Слова Чейза не произвели на девушку ни малейшего впечатления. — Помой лицо, детектив. Нам нужно осмотреть дом Нила Геймана. Криминалисты нашли очень интересные вещи на его компьютере. Оказывается, наш адвокат увлекался и другими вещами, помимо юриспруденции.